Нечего и говорить, что штурмы эти доводы не убедили. Чародейка могла тайно использовать чёрную магию, и конклав закрыл бы на это глаза. Но существовала одна маленькая неувязка. Конклав вряд ли одобрил бы распространение культа ложного бога. Но Тари, бог чёрной луны и чёрной магии, был известен своей суровостью и требованием абсолютной верности и самозабвенного служения от тех, кто искал его покровительства. Рейстлин не мог себе представить, чтобы Нутари, при каких бы то ни было обстоятельствах, сквозь пальцы смотрел на деятельность бельзаритов. Кроме того, Джудит угрожала магам и порочила репутацию ложь, убеждая людей, что любое колдовство есть зло. Одно это навлекло бы на нее немилость Конклава. Конечно, она была ренегаткой, в этом Рейстлин уже не сомневался. Возможно, он и нарушит законы Конклава, если использует заклинание, не будучи посвященным. Но у него будет серьезное оправдание. Юноша собирался вывести мошенников на чистую воду, наказать ренегатку и тем самым восстановить доброе имя Маговых в этих краях. Отбросив все сомнения и приняв решение, он начал работу. Прочесав библиотеку, Райсли обнаружил на одной из повок чистый кусок телячьей кожи и несколько пузырьков с телячьей кровью, служившей заменой чернилам. Он развернул кожу на столе, придавив углы несколькими книгами, и открыл один из пузырьков. К сожалению, телячья кровь оказалась засохшей. Проверив остальные бутылочки, юноша убедился, что крови не осталось ни в одной из них. Райстин ожидал этого и положил на стол нож, который предусмотрительно позаимствовал у брата. Рядом он поставил небольшую миску. Закончив приготовление, Райстин поудобнее устроился с книгой. Юноша собирался скопировать заклинание из книги на кожу. Он бы предпочёл прочитать его по памяти, но не решился на такой риск, зная его сложность. Заклятие было сложнее любого из тех, что он знал прежде. Однако сначала нужно было прочесть заклинание и понять его. У юного мага были необходимые для работы время и одиночество. Он мог сосредоточить всю свою энергию и умение на переписывании заклинания, и что важнее, имел возможность заранее изучить слова, составлявшие его. И он удостоверится, что знает правильное произношение, ведь их придётся прочитать вслух и прочитать правильно дважды при переписывании и при использовании. Райстен чётко произнёс каждую букву, затем каждое слово и повторил некоторые по нескольку раз, добиваясь, чтобы они звучали должным образом, как министр с абсолютным слухом настраивает лютню. Всё шло хорошо, и он был очень доволен собой, пока не дошёл до седьмого слова. Юноша никогда его не слышал. Это слово могло произноситься по-разному, каждый раз с другим значением, и Аристен не знал, какой вариант правильный. Он почти решился пойти и спросить у Лемюэля, но это значило бы раскрыть свою затею, а Аристен уже отказался от этой мысли. Я могу сделать это, сказал он себе. Слово состоит из слогов, и всё, что нужно сделать это понять, что значит каждый слог. Тогда я смогу произнести их правильно. После этого надо будет всего лишь соединить их вместе, и я получу нужное слово. Однако сделать это оказалось куда сложнее, чем юноша представлял себе. Как только он решил, что справился с первым слогом, оказалось, что второй слог первому противоречит. Третий вообще не имел ничего общего с двумя первыми. Райстином постепенно водяло отчаяние. Задача, которую он поставил перед собой, казалась невыполнимой. Холодный пот выступил на лице юноши. И он уронил голову на руки. Это слишком трудно. Я не готов. Я должен отказаться от этой бредовой затеи. Должен доложить обо всём конклаву, чтобы какой-нибудь архимаг взялся за всё это. Я скажу Китиаре остальным, что у меня не получилось. Рейстен выпрямился и снова посмотрел на слова. Он знал, для чего предназначалось заклинание, а следовательно, мог определить, какие значения слов требовались, чтобы оно обрело смысл. Юный Мак вернулся к работе. Спустя 2 часа, истраченных на перелистывание книг в поисках примеров заклинаний, где употреблялось бы это загадочное слово или хотя бы его часть, и ещё 2 часа, проведённых за сравнением этих заклинаний между собой, выискиванием закономерностей и связей, Райстин откинулся назад в кресле. Он уже устал, а ведь самая трудная часть собственно переписывание ещё только предстояло ему. Но юноша испытывал удовлетворение. Он понял заклинание и знал, как оно произносится. Наслаждаясь победой, Рейстен позволил себе несколько минут передышки, и силы вернулись к нему. Ножом брата он сделал на предплечье надрез дюймов 3 длиной и держа руку над миской, начал собирать кровь для чернил. Когда натекло достаточное количество, юноша зажигал рану, чтобы остановить кровотечение, а потом перевязал руку платком. Едва он закончил, как послышались приближающиеся шаги. Рейстен быстро опустил закатанный рукав и перевернул страницу книги, лежавшей перед ним. В дверях появился Лемеюль. "Надеюсь, я не помешал? Мне тут подумалось, может, ты не прочь поужинать?" Тут пожилой маг разглядел миску полную крови, телячью кожу, растянутую на столе, и замолчал. "Я копирую заклинание", объяснё Рейстен. "Надеюсь, вы не возражаете. Это сонное заклинание." У меня с ним проблемы, и я подумал, что если перепишу его, то, возможно, дела пойдут лучше. И спасибо вам за предложение, но я вообще-то не голоден. Лемюль изумленно заулыбался. Что за прилежный ученик? Я бы ни за что не смог усидеть за книгами в такой солнечный денек, как этот, да еще во время праздника урожая. Он повернулся, чтобы уйти, но в последний момент остановился. Ты уверен насчет ужина? Служанка приготовила у кроличьи жаркое. А на Эсквалинысте эльфийка на четверти ле около того. Жаркое удалось, особенно хорош соус со специями из моего сада. Тимьян, майоран, шалфей. Звучит очень соблазнительно. Может быть позже, сказал Рейслин. Он совсем не хотел есть, но не хотел и обижать мага отказом. Лемюль снова улыбнулся и заторопился прочь, в свой обожаемый сад. Рейслин вернулся к работе. Он перевернул страницу назад и ещё раз посмотрел на заклинание. Затем взял лебединое перо, кончик которого был отченён и оправлен в серебро. Такой инструмент для письма был слишком экстравагантным, совершенно необязательным для работы, и давал понять, что архимаг не жалел денег на всё, что касалось его занятий. Рысист обмакнул перо в кровь, прошептав про себя молитву трём богам магии, он не желал обойти внимания ни одного из них. Юноша поднёс перо к коже, Изящное перо писало гладко и ровно, в отличие от большинства своих собратьев, которые постоянно трескались, брызжа чернилами или процарапывали пергамент насквозь, испортив не один свиток. Первая буква легко легла на телячью кожу. Рейстен поклялся, что когда-нибудь приобретёт такое перо. Юноша знал, что Лемеюль отдал бы его даром, стоит его только пожелать, но Мак уже и так много сделал для своего нового друга. Гордость не позволяла Рейстену просить большего. Он продолжил переписывать заклинание, произнося вслух каждое слово. Коропотливая работа заняла много времени. Юноша вспотел от напряжения. Приходилось останавливаться после каждого слова, чтобы размять затекшую руку, слишком сильно сжимающую перо, и вытереть вспотевшие ладони о мантию. Седьмое слово он выписывал с тайным страхом и смыслом о том, что труд может оказаться напрасным. Если я ошибся, и это слово произносится не так, то все пойдет на смарку. Закончив, Рейстлин поколебал со мгновения, прежде чем поставить точку. Потом закрыл глаза и опять попросил благословения у трех богов. «Я делаю это для вас. Пусть магия придет ко мне». Открыв глаза, юноша посмотрел на результат своих трудов. Надпись была совершенной. Буквы «О» выписаны идеально. За витушки у букв S изящные и в меру закручены. Рейстен с тревогой посмотрел на седьмое слово. Он сделал всё, что мог, и теперь был не в состоянии ничего исправить. Юный маг опустил острый серебряный кончик пера к коже и поставил точку, которая должна была привести заклинание в действие. Ничего не случилось. Рейстен потерпел поражение. Вдруг на телячьей коже сверкнула искорка. Юноша затаил дыхание, желая этого так же сильно, как желал, чтобы его мать была жива, надеясь на это так же, как когда-то надеялся, что она выздоровеет. Его мать умерла. Но блеснувшая искрой первая буква первого слова стала ярче. Это происходило не в его воображении. Буква сияла. Это сияние передалось второй букве и потекло по строкам заклинания «С». Раистина показалось, что седьмое слово победоносно вспыхнуло. Наконец заискрилась последняя точка, и сияние угасло, оставив буквы выжженными на телячьей коже. Заклинание было готово. Раистина попустил голову и зашептал горячие и бессвязные слова благодарности богам, которые не подвели его. Попытавшись подняться, он почувствовал головокружение и рухнул обратно в кресло. Юный маг понятия не имел, который час. и изумился, когда увидел, что солнце вот-вот начнет клониться к закату. Он ощутил острый голод, жажду и еще более острое желание найти что-нибудь вроде ночной вазы. Свернув телячью кожу в свиток, он запихнул его в футляр, который повесил на пояс. Затем медленно, чтобы голова снова не закружилась, встал, вышел из библиотеки и спустился по лестнице. Добравшись до столовой, юноша с жадностью опустошил две миски кроличьего жаркова, не в силах припомнить, чтобы когда-нибудь ел так много. А отодвинув тарелку, Райстин откинулся в кресле, намереваясь отдохнуть всего лишь пару минут. Лемюль нашёл его сладка спящим в кресле. Мак заботливо укрыл юношу пледом и на цыпочках удалился, не желая потревожить его сон.